Аляна напротив усадьбы Шереметьева уже давно используется для медитаций всякими шаманами, парапсихологами и прочими любителями аномалий. Вообще меня пугает то, что всякие ведьмы, ворожеи, колдуны рекламируют себя в СМИ и открыто заявляют о своих услугах. Всего каких-то 300-400 лет назад за это подвергали пыткам и сжигали на кострах во имя Святой инквизиции. В первом вагоне постоянно воняет туалетом, бомжами, и вдобавок постоянно грохочет компрессор. Поэтому я сажусь на обтянутое дерматином сиденье во втором. Электричка трогается, плавно набирая скорость. В пустой вагон на станции Электрозаводская заходит высокий худощавый мужчина в длинном плаще и чёрной бейсболке. Проходит мимо меня и садится на сиденье неподалёку. Что-то с ним не так. На всякий случай я расстёгиваю застёжку на боковом кармане штанов, где у меня лежат несколько метательных ножей. Внимательно смотрю на пассажира. На рукавах его плаща запятны ке видятся репов, а на руках, на руках надеты своеобразные костяты, сделанные из надятых на пальцы колец и браслетов на запястьях, соединённых пружинами и металлическими пластинами. Я сталкивался ужас с такими устройствами. Если сжать руку в кулак, то пружины натянутся, и ударные поверхности рук будут закрыты пластинами. Наши взгляды пересекаются. Холодные, словно лёд, глаза пристально смотрят на меня. Его губы шевелятся. Тебе стоило сегодня остаться дома, парень. Неожиданный гость встаёт со своего места и направляется ко мне, сжимая кулаки. Я вскакиваю на сиденье ногами, достаю из кармана нож и бросаю его в противника. Отбив нож рукой, налётчик бросается на меня. Перелетев через спинки кресел, мы падаем на грязный пол. Не успел я помниться, как полуметаллическая рука врезалась мне в живот, вторая в печень. Хрипящего от боли меня, нападающий поднимает словно коколу и бьёт об окно, которое тут же покрывается паутиной. Я снова падаю на пол, ударившись об лавку. То, что происходит в парке, это тебя не касается, ублюдок. Я сплёвываю кровь и бормочу: "Кто он вообще такой? Моё прозвище Тихий. Знаешь почему? Потому что я тихий". Тихий садится на корточки рядом со мной и достаёт из кармана нож-коготь. Чёрт побери, неужели это конец? Нужно выиграть время. Может, договоримся? Время переговоров прошли. Я напрягаю все фибры тела, концентрируясь на ноже врага. Пару секунд, и металл начинает нагреваться и краснеть. Тихий вскакивает, размахивая рукой, пытаясь бросить нож, но продетый в ручку палец уже прикипел к металлу. Хватая второй рукой за лезвие, он скрикивает, обжигая пальцы. Пока враг занят раскаленным до бела ножом, я встаю на ноги. Ты сам вынудил меня. Наконец-то нож падает на пол. В этот момент я запрыгиваю на лавку и из прыжка локтем бью врага между лопаток. Потеряв сознание, тот на время забывает о боли от ожогов. Только теперь я почувствовал запах горелой плоти. Мне здесь больше нечего делать. Иду в первый вагон, жду своей остановки. Голос из трещащего динамика объявляет «Плющего, следующая остановка, Выхина». Выхожу в ночной тамбур. Моя остановка. Перехожу через подземный тоннель. Сплошная сырость и запах гниения. По мере приближения к выходу запах усиливается. Каждый день с наступлением сумерек город заполняет вонь от разлагающихся отходов. Это происходит потому, что все вокруг сплошная помойка. Захожу в парк по асфальтированной дорожке, тихонько шагая и смотря по сторонам. Радушного приёма не будет. Мне здесь не очень рады. Раны от побоев в электричке практически отрегенерировали. Помимо того, чтобы впитывать из окружающей среды любые виды энергии и направлять её куда мне нужно, моё тело также способно очень быстро восстанавливать себя, используя всю ту же энергию. Листва на деревьях скрывает от меня то, что прячется во тьме, но я думаю, что о моём приходе уже известно, и меня ждут. Вокруг то тут, то там. Слышно потрескивание веточек и шелест опавшей листвой. Я уже почти дошёл до середины парка, когда почувствовал запах псины. Запах мокрой собачьей шерсти постепенно усиливался. Я остановился возле огромного дуба и настороженно поднял голову вверх. В нескольких метрах от меня в листве сверкнули жёлтые глаза, раздался голодный рык. Твою ж мать. Всё, что я успел сделать, так это не обмочиться со страху и отскочить в сторону, упав на сырой асфальт. Там, где я стоял несколько секунд назад, теперь находилось нечто, выходящее даже за рамки моего восприятия. Я сталкивался с медведями, пытающимися меня проклясть. изгонял из нашего мира призраков даже как-то раз чуть не убил демона пытающегося забрать мою душу но такую тварь вижу впервые слипшаяся чёрная шерсть огромные абсолютно непропорциональные с телом конечности горящие жёлтым огнём глаза разъящая кровью волчья пасть я точно не сплю В самое время достать скорострельный арбалет, работающий на бензине, и расстрелять этого оборотня стрелами с серебряными наконечниками, или достать пистолет Magnum и пристрелить эту тварь серебряными пулями. Но вот тут-то и начинаются различия между героями голливудских блокбастеров и реальностью. У меня даже нет серебряной ложки, не то чтобы стрелы и пули. Да и серебро, реальным существам из потустороннего мира, что мёртвому припарок. Всё, что их может убить, это молотый огонь. Был бы у меня сейчас с собой дробовик, шансы на победу бы значительно возросли. Придётся по старинке. Сжимаю руки в кулаки, костяшки сперва белеют, а затем начинают приобретать желтоватый оттенок. Даже вся рука краснеет и вспыхивает. Знаменитый Антонов огонь. Так называется вид гангрены, который лечили мощи святого Антония. Пустив блестящую слюну, обортень прыгнул на меня, отскочив вправо, бьё пытающейся рукой в прикрытые слипшимися волосами рёбра. Увернувшись от удара когтистой лапой, я хватаю монстра рукой в районе подмышки, а второй рукой бью ему в сердце. Когда энергия окружающей среды скапливается в моих руках, они превращаются в пылающие молоты, а сила наносимого ими ущерба возрастает в несколько раз. Зверю газовижало от боли, когда его сердечная мышца сжалась и перестала двигать кровь по его телу. Я не хочу убивать эту тварь, потому что она ни при чём. Хватаю второй рукой за жёсткую шерстину и со всего маха бросаю зверя об дерево. Удар заставил сердечную мышцу снова сокращаться. Заскулив, волчонок посмотрел на меня жалобными глазами и, припав к дереву, начал дёргаться от конвульсий. Пару секунд спустя шерсть рассыпалась серым туманом, и передо мной остался только худощавый мужичок с торчащими сколами и практически лысой башкой. Говорят, чтобы стать оборотнем, нужно пролезть под ведёрной душкой. То есть, проскочил между ведром и ручкой и стал оборотнем. Но вот дело в том, что оборотнем нельзя стать, им нужно быть. Это не как у доктора Джекилла с мистером Хайдом или Брюса Банера с халком, это гораздо хуже. Говорила мне мама: "Учись, сынок". А я в это время бабу многие раздвигал и на шоу курил. Мне даже как-то капельницу ставили после бензина. Не послушался я Вот теперь брожу среди ночи по парку, ищу следы сатанистов, работая сцепным борбосом у странного человека. Он приезжает ко мне, объясняет суть проблемы и предлагает деньги за её решение. Каждый раз это какая-то чертовщина, мешающая спокойно жить простым людям. Тот парень, который оборотень, валяется под деревом без сознания. Вообще оборотни довольно-таки опасные существа, способные разорвать человека на части. Другое дело, такие как я, обладая хоть малой долей сверхчеловеческих навыков, можно противостоять этим тварям. Прошарив огромную часть парка, я не почувствовал присутствия потусторонних сил, только лёгкие следы призраков когда-то убитых людей. Странно только одно тот оборотень, на которого у меня нет времени. Я его обезвредил. Теперь в ближайшие несколько месяцев он не сможет обратиться в монстра. Это в фильмах, в вервольф становится зверем в полнолуние или когда захочет, а в реальности на это нужно много сил и времени. А после выплеска своей звериной сущности нужно долгое восстановление. Нужно будет как-то навестить этого парня и посоветовать начать принимать аминозин для подавления зверя, иначе придётся его ликвидировать. если не контролировать численность нежити, то она заполонит мир. Сейчас получается кое-как сдерживать потустороннее, но в последнее время всяких тварей всё больше и больше. Грядёт нечто глобальное, нечто, после чего мир не станет прежним. Я это чувствую. Грядёт война, война миров.